Глава вторая. Шон лежал в темноте и смотрел через комнату на серый прямоугольник окна. В небе висел лунный серп. Шон не мог уснуть. Он думал о самце бушбаки. Он слышал, как родители прошли в спальню. мать что-то сказала, и отец рассмеялся. Смех Уэйта Кортни напоминал далекие раскаты грома. Шон услышал, как закрылась дверь спальни и сел в кровати. — Гарри. Никакого ответа. — Гарри! — Шон взял ботинок и бросил. Послышался глухой вскрик. — Гарри! Чего тебе? Голос у Гарика был сонный и раздраженный. Я просто подумал. Завтра и пятница, верно? Майпа отправится в город. Их не будет весь день. Можно взять дробовик и подстеречь старого инконку. Кровать Гарика тревожно заскрипела. — Ты спятил! Гарик не мог скрыть удивление. — Поубьет нас, если поймает с дробовиком. Уже говоря это, Гарик понял, что надо найти более убедительный довод, чтобы отговорить брата. Шон, по возможности, избегал наказаний, но шанс поохотиться на самца-антилопы стоил любой отцовской кары. Гарик неподвижно лежал в постели, подыскивая слова. К тому же, Па патроны под замком. Хороший ход, но Шон его предвосхитил. Я знаю, где два патрона, о которых он забыл. Они лежат в большой вазе в столовой. Уже с месяца. Гарик вспотел. Он живо представил, как хлыст отца впивается в его ягодицы. Услышал, как отец считает удары. Восемь. Девять. Десять. Пожалуйста, Шон, давай придумаем что-нибудь другое. У противоположной стены Шон среди подушек сел поудобнее. Решение было принято.